Глава двадцать пятая Рождественское торжество Анжи и Марио началось в восемь. Весь день Джо помогала двигать мебель, готовить канапе, развешивать рождественские украшения и расставлять тарелки и бокалы. Большую часть дня Марио возил будущих тестей и тещу по Риму. Карада не показывался. У Джо появилось желание рассказать сестре о том, что действительно произошло во время отпуска, в особенности, чем он закончился. Но, взвесив все обстоятельства, она решила не делать этого. Все шло так хорошо и гладко. Зачем омрачать сестре праздник? Гостей собралось очень много. Марио даже арендовал передвижную дискотеку. К счастью, вечер выдался погожим. Конечно, здесь не было так холодно, как в Нью-Йорке. Декабрьская погода ничем не напоминала июльский зной. И, тем не менее, вскоре стало жарко. Пришлось открыть двери на террасу. Часть гостей перешла туда. Кто-то просто стоял или сидел, желающие танцевали. Джо отлично выспалась и превосходно себя чувствовала. Ее блаженное состояние несколько портил подспудный страх оказаться наедине с Карадо. А это рано или поздно случится. Они с Дейзи появились в половине восьмого. Но Джо была так занята последними приготовлениями, что сумела лишь поздороваться с ним. Ее это вполне устраивало. Она не знала, как поведет себя, оставшись с ним наедине. Удивительно, но... В ней почти не осталось злости Накарада. Почему? Трудно сказать. Возможно, время притушило первоначальный гнев. А может, причиной была ее новая жизнь в Америке. Во всяком случае, вступать с ним в разговор она не торопилась. Анжа заранее предупредила ее о торжестве, и потому Джо захватила с собой два платья. Легкое и поплотнее, на случай холода. Она надела легкое и не пожалела. В комнате становилось все жарче. К тому же мужчины наперебой приглашали ее танцевать. В конце одного очень темпераментного танца она поблагодарила партнера и удалилась на террасу передохнуть. Усевшись на край большой керамической катки с оливковым деревом, она с наслаждением вдыхала прохладный вечерний воздух. Конечно, не летняя прохлада, но и пронизывающего холода не было. Вскоре ее отдых прервало появление незнакомого мужчины. Внешне он выглядел на несколько лет старше ее, На террасу он пришел с большим бокалом вина. Судя по цвету щек, он успел выпить достаточно. «Добрый вечер. Меня зовут Пауло». Улыбнувшись, мужчина протянул ей руку. «Увидел, что вы сидите здесь одна, решила подойти и узнать, все ли у вас в порядке». «Добрый вечер, Пауло». Она встала и пожала протянутую руку. «Спасибо за заботу. Меня зовут Джо. Я старшая сестра Анжи. Со мной все в полном порядке. Просто вышла подышать» после танцев. Пауло отошел на шаг и с еще большим интересом посмотрел на нее. Затем обошел вокруг, пристально разглядывая, словно музейную статую. Увидев ее недоумевающее лицо, пояснил. «Простите, ради бога, хотелось получше рассмотреть знаменитую Джо, разбивательницу сердец». «Пауло, наверное, вы меня с кем-то спутали». Он глотнул вина. Джо пожалела что не взяла свой бокал. Так было бы легче начать этот нелепый разговор. «Вы та самая Джо, которая в августе плавала с Карадо на его яхте?» Джо кивнула, удивляясь, откуда она об этом знает. Вскоре загадка разрешилась. «Простите, я сейчас вам все объясню. Я финансовый директор фирмы Карадо. Мы с ним крепко дружим вот уже много лет». «Понятно. Так это с вами Карадо тогда встречался за ланчем в порту Санта-Стефано?» «Совершенно верно!» Паулу залпом осушил бокал и огляделся в поисках добавки, однако вина на террасе не было. «Рада много, — говорил о вас. Я сразу понял, он по уши вас влюблен. А затем вы вдруг бросили его, разбив ему сердце». «Эти слова шеломили Джо?» «Ничего подобного я не делала. Мне предложили работу в Нью-Йорке, я согласилась, только и всего». Ей захотелось рассказать, что никто иной как Карада убедил ее согласиться на эту работу. Если чье сердце оказалось разбитым, так это ее собственное? Подумав, она воздержалась от рассказа. Паула незачем об этом знать. «Уж не знаю, что между вами произошло, но сердце вы ему разбили». Паулу грустно покачал головой. Благостного состояния Джо как не бывало. Она почувствовала, что начинает заводиться. «Как вы можете такое говорить?» это было совсем не так голос джо звучал все рече и усилием воли она заставила себя успокоиться да и это было совсем не так и почему вы считаете что я разбил ему сердце по мне так он выглядит вполне счастливым и довольным кажется паул начинала жалеть что заговорил с ней на эту тему все это декорация иллюзия мы с ним встречаемся по работе почти каждый день я вижу насколько он подавлен «Мы много говорили о вас, и каждый раз я чувствовал, что разлука с вами его гложет». «Вы говорили обо мне?» «Простите». Он виновато и отвел взгляд. «Я совсем не кстати завел этот разговор. Пожалуйста, забудьте все, что я сказал». Вид у Паула был настолько пристыженный, что Джо пожалел его. «Я уже забыла Паула. Не терзайтесь. Я по-прежнему считаю, что вы не правы, но... забудьте». Он выдавил улыбку и повернулся с явным намерением уйти. «Еще раз, простите, Джо. Мне не следовало заикаться об этом. Меня это ни с какого боку не касается. Но теперь я понимаю, почему он так сильно вас любит. Вы самая красивая женщина, каких я видел этой ночью. В смысле, этим вечером». «Спасибо, Пауло». Джо слегка коснулся его руки. Пауло поспешил удалиться. Она осталась, продолжая думать об услышанном. Но почему он употребил настоящее время, говоря, что Карада так сильно ее любит? Любовь давным-давно прошла, если вообще была. На террасу вышла Анжа с бутылкой, просекая двумя бокалами. «Решила передохнуть», — сказала сестра. «Эти туфли меня доконают. Больше их не надену. А танцевать на каблуках вообще ни за что». Сестры прошли к столику и сели. Анжа с наслаждением сбросила туфли, наполнила бокал и посмотрела на Джо. «Как настроение, сестричка?» «Прекрасное. У меня тут состоялся разговор с неким Пауло, финансовым директором Карада. Я его только что видел по-моему, перебрал вина. Приятный человек и близкий друг Карада, но меры выпивки не знает. И что он тебе сказал?» «Он сказал, что у Карада разбито сердце, и это моя вина». Анжи глотнула просека. «Лучше послушать, что говорит по этому поводу сам Карада». Одно могу сказать, после твоего отъезда он сам не свой. Но чтобы у него было разбито сердце, он не из таких мужчин? Раньше да, а сейчас мы с Марию тревожимся за него. Ты хочешь сказать, что он на самом деле опечален? Опечален, озабочен, подавлен. Совсем не похож на себя. Должно быть, на яхте что-то произошло. Но на все расспросы он отвечает, вы с ним провели замечательный отпуск и больше ничего». Джо втайне радовалась, что Карада поддержала ее решение не грузить их проблемами других членов семьи. И в то же время была заинтригована, услышанным от матсестры. Она почти уже собралась рассказать Анжи правду и обдумывала, с чего начать, но ее опять уберег случай. На террасу вышел Марио, сопровождаемый Дейзи. Вид у него был слегка хмурый. Собака не разделяла его настроение и находилась в радостном возбуждении. «Анжи, у нас кончается просек. Я думал, в холодильнике достаточный запас, однако гости вовсю налегают на этот сорт. Мы с Карадо спешно отправляемся в ресторан. В духовке готовится канапе. Проследишь за ними? Пока я хожу». Анжи вскочила со стула. Джо тоже встала. Вернувшись в дом, она увидела Карадо с ключами от машины. И тут у Анжи появилась идея. «Джо, не возражаешь, если я попрошу тебя помочь Карадо? Мы с Марио останемся проверим, как у нас обстоят дела с другим угощением». Джо быстро согласилась. «Спасибо», — сказал облегченно вздохнувший Марио. «Очень любезно с твоей стороны. Пусть Карадо спросит ларетто Я сейчас позвоню». Джо вместе с Дейзи догнали Карадо. Джо рассказал о небольшом изменении в планах. Он кивнул и повел обеих к своему маленькому Фиату. Погрузившись в машину, они поехали к ресторану. Джо поймал на себе взгляд Карадо. «Замечательно выглядишь». «Спасибо» ответила Джо, не зная, о чем еще говорить. На подъезде к ресторану Карадо снова обратился к ней, но теперь его голос звучал не столь уверенно. «Джо, так здорово снова тебя видеть. Мы можем поговорить?» «Разве мы уже не говорим?» «Я о том, чтобы сесть и обстоятельно поговорить». Обогнув ресторан, Карадо подвел машину к дверям кухни. «Прошу тебя». джонни ответила. «В мыслях была сумятица». Она знала, рано или поздно это произойдет, но не знала, как реагировать. С одной стороны, ее разбирало любопытство. Хотелось услышать о его якобы разбитом сердце и страданиях. С другой, после тех заявлений она не собиралась снова впускать его в свою жизнь и постель. Двери кухни открылись, и через несколько секунд четыре ящика холодного просека оказались в багажнике, рядом с возбужденной Дейзи. Через минуту они двинулись в обратный путь. Ехали молча. Возле дома Марио Джо приняла решение. «Да, Карада, поговорить мы можем, но оба знаем, кто где стоит. В августе ты достаточно четко высказал свою позицию. Разговор ничего не изменит, между нами все кончено. Ты хочешь одного, а я чего-то иного». Они перенесли ящики с вином в дом и заполнили холодильник. «Дейзи просится на прогулку». Карада поймал взгляд Джо. составишь нам компанию?» «Я всегда рада прогуляться с Дейзи». Они вышли через заднюю дверь и направились к проезду подальше от реки, чтобы у Дейзи не возникло поползновение искупаться. Мокрая, отверкивающаяся собака среди гостей в смокингах и вечерних платьях угрожала бы испортить весь праздник. Джо и Карада неторопливо шли по проезду. Дейзи ныряла в темноту, потом зеленоглазым призраком появлялась из другого места. Джо ощущал нарастающее напряжение и нервничала все сильнее. Напряжение было столь велико, что она едва не забывала дышать. Наконец Карадо заговорил. Джо слушала внимательно и с нарастающим изумлением. «Джо, хочу тебе кое-что рассказать. Ты даже не представляешь, как тяжело мне было посоветовать тебе согласиться на работу в Нью-Йорке. Пожалуй, это стало труднейшим поступком в моей жизни». Его голос звучал тихо и напряженно когда мужчина, которого, как мне казалось, я люблю, по сути, выбросил мне из своей жизни. Для меня это тоже не было клумбой, усеянной розами. Она говорила с не меньшим напряжением, чем Карада. Джо, я это знаю и готов искренне просить прощения. Но что я еще мог сказать? Для меня было бы безумием отговорить себя от работы в ООН ради неопределенного будущего здесь. Он замедлил шаг и повернулся к ней. Если бы я рассказал о своих настоящих чувствах, Ты бы согласилась поехать в Америку? Согласилась бы? Я часто не лучшим образом обходился с женщинами. Свою защиту скажу, я не делал им ничего плохого. И тем не менее. Но я знал в августе и знаю сейчас. Я бы не допустил ничего, что могло повредить тебя. А разбить мне сердце и заставить изойти слезами? Это ты не считаешь вредом? При всей горечи ее слов Джонни переставала думать о том, куда Карада зайдет со своими признаниями. «Знаю, же Почти шепотом произнес он. Представляю, что тебе пришлось пережить. Поверь, мне было не легче. Говорил тебе тогда и говорю сейчас. Ты должна была согласиться на эту работу. Если бы ты отказалась, если бы удовлетворилась местом администратора в какой-нибудь мелкой римской фирме, рано или поздно ты бы пожалела об этом. Позволить тебе такого я просто не мог». «Хочешь сказать, что ты намеренно разбил мне сердце, желая уберечь...» «От горьких разочарований в будущем?» «Да. Я хотела отвести тебя от опасной черты. Ты могла достичь ее через месяц, год или пять лет. Но ты обязательно стала бы жалеть об упущенной блистательной возможности, и твоя досада вылилась бы в ненависть ко мне. Без меня ты была свободна принять правильное решение. Мне пришлось вывести себя за скобки твоего уравнения и дать тебе свободу выбора». Жо остановилась и попыталась понять смысл его слов. «Что ж, твоя затея удалась. Я работаю в ООН и ни о чем не сожалею». Едва произнеся эти слова, Джо поняла, что врет. «Нет, сожаление у меня есть. Не по поводу работы. Я люблю свою новую работу. Теперь я понимаю, что десять лет стремилась к ней. Тогда о чем я сожалею?» Мне очень трудно объяснить. Это сожаление не покинуло меня и сейчас. Я до сих пор не могу понять, как мужчина, которого я любила и который... Я думала, любит меня, мог так хладнокровно нанести мне удар в спину. Джо, я по-прежнему люблю тебя. Карада говорил так тихо, что она едва его слышала. Вопреки своим поступкам, я никогда не приставал тебя любить. Джо находилась в полном замешательстве. Она усиленно пыталась найти хоть какой-то смысл в словах Карада. Дэйзи, словно чувствовав необходимость поддержки, уткнулась ей в ноги. Джо наклонилась и почесала собаку за ушами. Если бы я мог поступить по-иному, я бы обязательно это сделал, поверь, Джо. Я перепробовал все варианты. Помнишь деловой ланч в Порто-Санто-Стефане, когда я встречался с моим главным бухгалтером? Ты про Паула? Сегодня я с ним познакомилась. Он обвинил меня в том, что я разбил тебе сердце. Она услышала, как Карадо раздраженно вздохнул. Его никто не просил говорить тебе об этом. Карадо сделал паузу, справляясь с раздражением. «Суть такова. Я знал, что ты должна согласиться на работу в Америке. Еще я знал, что никакие отношения на расстоянии не продержатся больше нескольких месяцев. Я оказался перед выбором – последовать за тобой в Штаты или разорвать с тобой отношения». «Последовать за мной в Штаты? Ты рассматривал такую возможность?» «Не только рассматривал. Моя встреча с Паулой была целиком посвящена этому». Какое-то время я стал всерьез подумывать о расширении своего бизнеса. И что может быть лучше страны с богатейшим потребительским рынком? Я устроил встречу, желая выяснить, можно ли выйти на американский рынок раньше намеченного срока. К сожалению, полученный ответ был совсем не тот, какой я хотел услышать. Если помнишь, на яхту я вернулся в отнюдь не радужном состоянии. Паула мой давний друг. У него есть слабость к вину, но в знании финансовых тонкостей ему не откажешь. Он убедительно объяснил мне, подкрепляя слова цифрами, что мы сильно рискуем. По словам Паулу, нам требовался заинтересованный американский партнер, но тогда таковых на нашем горизонте не было. Паулу предлагал выждать несколько лет. У меня не оставалось альтернативы. Я осознавал чтобы ты согласилась на работу в ООН, нужен был радикальный шаг с моей стороны. И тогда, Джо, я отважился разбить тебе сердце, но одновременно разбил свое». У Джо закружилась голова. «Здесь где-нибудь есть скамейка?» Спросила она, ощутив внезапную слабость в ногах. Карада взял ее за руку и подвел к деревянной скамейке, поставленной рядом со старомодным фонарным столбом. Они сели рядом. Дейзи улеглась у их ног. Джо вдруг стало холодно, она зябко передернула плечами. Заметив это, Карада снял пиджак и набросил ей на плечи. Джо пробормотала слова благодарности и снова замолчала, продолжая крутить в голове услышанное. Несколько раз она пыталась заговорить. От прилива чувств у нее сел голос. «И ты ждешь, что я поверю, будто все твои тогдашние слова в машине ложь?» Логика Джо отказывалась это принимать. «Ты намеренно сказал, что не любишь меня, чтобы я согласилась на работу в Нью-Йорке?» «Да». Его голос звучал не намного сильнее, чем ее. Дэйзи удивленно заскулила. Поняла или почувствовала? Если все это правда... Как видишь, я очень рада, что согласилась на работу в Нью-Йорке. Но к чему твое признание задним числом? Теперь слишком поздно. Нас разделяют три тысячи мили океан. Нет, еще не поздно. Харада по-прежнему говорил тихо, однако его голос звучал сильнее и увереннее. Поясни. От нахлынувших эмоций у Джо щипала в глазах и першила в горле. «Ты знаешь о моей встрече с Рикки Пэрисом, твоим долговязым калифорнийским другом. Суть нашей встречи – мы достигли соглашения. Два дня назад я получил на подпись контракт. Рикки представляет большую влиятельную группу американских защитников окружающей среды. Думаю, тебе это известно. Вместе с ним мы создаем в Штатах компанию, специализирующуюся на использовании пластикового мусора». Кстати, от него я узнал что ряд рабочих идей впервые были высказаны тобой. Карада глубоко вдохнул. И новый завод будет построен вблизи Нью-Йорка. Джо повернулась, чтобы видеть его лицо. «Значит, вы с Рейки строите завод около Нью-Йорка?» Она увидела, как он кивнул. В оранжевом свете фонаря синие глаза Карада казались зелеными. «Именно так. Я планирую перебраться в Нью-Йорк, чтобы лично следить за строительством и наладкой оборудования» перебираешься в этот момент многое чего она никак не могла понять сложилось в простую и ясную картину джо почти слышала как скрипят колесики у нее в мозгу может ее подсознание и лимбическая система в конечном итоге запели по одним нотам да джо я тебе говорил что не представляю жизни без тебя трех месяцев мне более чем хватило чтобы окончательно это понять позволь мне достать кое что из кармана пиджака Она почувствовала, как рука Карада скользнула в карман. Потом, в полном изумлении, она увидела, что он встал перед ней на одно колено. Джо утратила дар речи и забыла про холод. Карада держал в руке маленькую квадратную коробочку. Оттуда он достал кольцо, сверкнувшее под светом фонаря. Дейзи была изумлена ничуть не меньше Джо. джанна Маргарет Грин, согласна ли ты выйти за меня?» Джо вдруг захотелось разреветься, но усилием воли она прогнала слезы и задала свой вопрос. «Ты меня бросил, разбил мое сердце, а теперь хочешь на мне жениться?» Она увидела неуверенный кивок Карада, и тут ее сердце не выдержало. Сила воли иссякла, по щекам покатились слезы. Джо спрятала лицо в ладонях и зарыдала. Вскоре она ощутила рядом с собой движение двух тел. Карада наклонился и обняла ее за плечи, а предприняла отчаянную попытку влезть ей на колени, сопя в лицо и повизгивая. Это вернуло Джо реальности. Она подняла голову, вытерла слезы и заглянула в две пары глаз в нескольких дюймах от нее. Обращаясь к обладателю синих, она втянула воздух и сквозь слезы расплылась в широчайшей улыбке. «Карада, я говорю тебе «да». Я всем сердцем согласна». Джо потянулась к нему губами, и в этот момент Дэйзи просунула свой длинный нос, желая тоже участвовать в поцелуе. Джо обняла собаку, затем осторожно отодвинула в сторону. Глаза Карада сверкали, он улыбался. Когда ее губы соединились с его губами, он тихим, нежным, теплым и любящим голосом произнес. «Ты же знаешь пословицу «Любишь меня, люби мою собаку»?» Очень хорошо знаю.